Свернули они к колховке в самому, пожалуй, одиозному району Шантарска. Карташу тут ещё бывать не доводилось, но на слышно нём Алексей был весьма и теперь с прям-таки детским любопытством смотрел в окно. Рассказывали, что Альховка это центр по торговле наркотой всевозможных категорий прихода, не лишённый летними девочками, оружием и абсолютно всем, что запрещено законом. рассказывали, что человек посторонний, случайно забредя в ольховку, может сгинуть тут навсегда, совсем как в гарлиме. Рассказывали, что здесь расположены резиденты местных наркокартелей, полководцев армии нищих попрошаек, генералов воровского мира, цыганских баронов, паханов, бугров и авторитетов различных мастей. На первый же взгляд окраина Альховки более всего напоминала деревеньку, мирно подыхающую от отсутствия денег, рабочей силы и желания творить счастье собственными руками. Покосившиеся деревянные домишки, рассохшиеся заборы, заросшие огородики и грядки. Где-то лениво, скорее для порядка, брехала собака. На дорогу извилистую и колдобистую, с видом гордым и неприступным, как у привокзальной шлюхи, вышла тощая и грязная курица, посмотрела на Volkswagen Golf, презгливо отвернулась и удалилась обратно в придорожные кусты. Ни его, ни гольфа не изменили с самого въезда в Шантарск. Сие чудо немецкого автомобилестроения было подогнано двумя хмурыми ромалами. Без лишних слов ромалы помогли перегрузить тело Руслана в багажник Фольксвагена. Волчьи обняли Михая, переселили в Ниву и были таковы. Попетляв по альховским закоулкам, импровизированный катафалк въехал к местам более цивилизованным. Домишки теперь попадались все больше каменные, с башенками и горгульями, все больше завчисляющими кирпичными заборами, и на первый взгляд стоимостью в циферку с не меньше чем шестью нулями зеленых американских долларов США. И, наконец, свернул во двор строенница скромного и не шибко богатого одноэтажного, ухоженного домика и швлака блоков, остановился у кольца». Не вести откуда набежала толпа женщин, закутанных в чёрные одеяния, чем-то напоминающие грузинский, машину тут же облепили чемоза и детишки. Михаил и Лёня выбрались наружу. Женщины, причитая в голос и не обращая на прочих ни малейшего внимания, обступили их и увели куда-то за угол. Не иначе, саганское радио, а скорее мобильная связь уже известило табора несчастье с сыном Рудом. Керташ почувствовал себя неуютно. Неизвестно, как воспримет таинственный барон начальник Ромалов появление чужаков на своей территории, тем более чужаков, так или иначе имеющих к смерти одного из семьи. Единственные русские в радиусе в минимум километра вышли из машины, и подсоня тут же как ветром сдул Алексей решил было, что детишки испугались их, но нет, не их. Через двор на встречу с незваным гостем широким шагом двигался молодой человек в распахнутой на груди рубахе и замасженных джинсах, светловолосый и голубоглазый, однако несомненно также принадлежавший к кочевому племени. Чёрт знает, какие такие черты и признаки выдавали в нём цыгана. Не то маслянистый, хитраватый блеск глаз, и то офигенной толщины золотая цепь под грязной рубашкой. Он остановился в шагах в пяти от машины, внимательно и без всякого выражения оглядел приезжих, кивнул каким-то своим мыслям, — сказал негромко. — Добро пожаловать! Достой, гости! Пусть и в недобрый час вы посетили наш табор, однако законы гостеприимства не приложены для любого случая, пусть и самого траурного. Подождите здесь немного, — Дядя Сергей встретится с вами с минуты на минуту. Здравствуйте и вам, осторожно ответил Картаж. Дядя Сергей это, насколько я понимаю, заместитель Басалая, парнишка чуть улыбнулся. Можно и так сказать. Ждите. Он слегка поклонился, отвернулся и был таков. Трое бродяг остались одни. Аем заем терем, да влале да влале гаен нэ нэ. Выкрик заставил их обернуться, схватиться за оружие, и странно, что никто из них не выстрелил. Видимо, нервы еще не пошли окончательно в разнос от всех перипетий и переживаний, еще держались в упряжке воли. А повод открыть огонь имелся еще какой. То, что поднималось из травы возле забора, легко могло вызвать неподконтрольное желание и среди прочих желание немедленно палить. Когда они проезжали мимо забора, Карташ разглядел в траве нечто продолговатое и коричневое, но принялся и предмет заваленное дерево. И уж никак не мог подумать, что это, может казаться живым, живым человеком. Впрочем, если б не человечья речь, то и по сей момент нельзя было бы утверждать наверняка, что перед ними человек. Существо таращилось на них сквозь спутанные косы, цветы здешней грязи, спадающие на лицо и почти полностью его скрывающие. Таращилось и глухо ворчало. Невысокое, кажущееся ещё ниже из-за сильной сутулости тела, прикрывает невообразимое рубеще коричневого цвета, скорее всего бывшее некогда банным халатом. На груди, на белой капроновой нити, связка из отколтой ручки от чашки, пластмассового колечка, каких-то разноцветных лоскутков. Пол этого существа одним наружным осмотром определить было весьма затруднительно, равно к его возрасту. Тот визг, что они услышали, мог издать как мужчина, так и женщина, а, собственно, какая разница? Существо это ращилось на них. они на существо никто ничего не предпринимал да и что в подобные ситуации обычно предпринимают кто ответит тю на пасть сплюнул греневский и забросил автомат на плечо все их вроде бы местные дурачок ну да блаженный согласился картаж но автомат пока не опускал мало ли что у этого крейзи джипси припрятано в робище И что выкинет в следующую минуту неспокойный ум, а вместе с ним и беспокойные руки. От чего удивляться? В каждой уважающей себя деревне должен быть сельский и сумасшедший. Существо вновь заговорило, и довольно внятно. Там, где нет людей, появляются звери. Звери лучше людей иногда я думаю что не так уж и плохо для людей было бы вновь одичать звери не завистливы звери не убивают ради удовольствия звери не сжигают леса в которых живут звери не мешают жить тем кто не мешает им блаженной говорил по-русски без акцента но как-то деревянно что ли и не сильно раскачивался в такт словам повесив руки по бокам как плети Этот его монолог прозвучал настолько здраво по отношению к облику существа, его предыдущей бессвязице, что подействовал на людей посильнее давешнего выкрика, и появление этого чучела из травы настолько подействовал, что Карташ решился заговорить с незнакомцем. — Эй! — окликнул Алексей. — Тебя как зовут? — Горд! — ответило существо. — Горд, а ты... Но закончить вопрос у краташа не получилось. Гурт резко повернулся к забору, вскинул руки, выгнулся и... И принялся оточить когти от доски, вернее, именно так это выглядело, что уж он там точил или не точил, а только изображал, вглядываться и выяснять напрочь не тянуло. В любом случае зрелище было приотвратное. Маша отвернулась, да и Карташу пришлось сделать над собой усилие, чтобы подавить рвотный спазм. Человек в лохмотьях недолго предавался игре в кота. Покончив с заточкой, он повернулся к людям спиной и побрел прочь. Потом вдруг встал на четвереньки, прошел с таким макаром метров пять, вновь вскочил на ноги, оглянулся, громко прокричал что-то совсем уж невнятное, после чего расхатался... и бросился на утёк. Да, ёксель-моксель, Гриневский тряхнул головой. И много здесь интересно таких. Один, сказали сзади. Это сын дедушки нашего Борох. Он слаб разумом, но крепок телом и душой. Кто же осмелится проиграть родную кровь из табора? Это всё равно что отрезать самому себе руку. Они обернулись. На пороге домика из красного кирпича стоял невысокий плотный гражданин в свитере с высоким горлом, чем-то неуловимо напоминающий старину Хэма на неизвестной фотографии с окадистой бородкой и в небольших очках в тонкой золотой оправе, стоял и печально смотрел на гостей табара.